Кулев. К вечеру у меня созрел диагноз. Это грипп, не вполне обычная и потому особо гнусная форма. Я его узнал безошибочно. Ну, что можно сказать о гриппе? Грипп разносит Кулев. Кулев, обтекаемый мужчина лет 45 из рабочих, мой давнишний пациент. Помню, как раз началась эпидемия гриппа, а я лечил Кулева от радикулита и велел ему прийти на прием через три дня. Кулев вбежал в кабинет, лицо его распухло, глаза слезились. Он сел на стул, подался ко мне и, разбрызгивая слюну мне в лицо, закричал, что заболел гриппом. Он прям-таки подался ко мне, шумно дышал. Перед этим он послушно высидел в очереди ко мне, общаясь с людьми. Я заболел через несколько часов. Наверное, на днях мне случилось где-нибудь соприкоснуться с Кулевым, и вот наступили последствия. Я уверен, что птичий грипп тоже разносит Кулев, Потому что у некоторых существ имеется, как выражаются медики, особая тропность к разного рода заразе.